Глава 6. Эдвард открыл глаза и огляделся. Сначала мужчина не мог понять, где находится, а потом увидел спящую в кресле девушку в одежде горничной, и воспоминания стали возвращаться. Несмотря на опасное ранение, Эдвард не хотел ехать в поместье к невесте и обращаться за помощью к Лороду Стрэнджу. Уже полгода он удачно избегал знакомства с мисс Эвелиной Стрэндж и планировал дальше, желательно до самой свадьбы, не видится с будущей женой. Сначала так вышло случайно. Первое время он был слишком занят, король решил расширить свою гвардию, и поручил ему заняться новобранцами. Затем уже специально стал находить причины не навещать Стрэнджей, избегать светских мероприятий, где они могли появиться. Его высочество Роберт охотно шел навстречу и постоянно поручал ему разные задания. Со временем как-то стало казаться, что так и нужно, Да и от лорда Стрэнджа все реже стали приходить приглашения. Однако после покушения, еще и удачного, Майкл Рид настоял на том, чтобы обратиться за помощью именно к лорду Стрэнджу. Так как Эдварда ранили отравленной пулей, что было чревато смертельным исходом. Значит, он все-таки задолго до свадьбы познакомится с невестой. «Не пойму твоего упрямства», — ворчал Майкл. «На глазах бледнеешь, теряешь силы. Возможно, у тебя внутреннее кровотечение» к тому же пуля отравлена. Гарантировано заражение. А у Стрэнджи есть сильная целительница, которая поможет тебе. Они и слава на всю округу. Да и у меня возникли кое-какие соображения насчет случившегося. Надо их обдумать до возвращения в поместье. Так они оказались у ворот поместья Стрэнджей, Майкл притащил его на себе. И весь путь до парадного входа оба делали вид, что прогуливаются». Привратнику тоже сообщили о пешей прогулке по лесу. Дом будущего тестя оказался намного больше дома друга роскошный, из редкого белоснежного горного камня. Он возвышался на небольшом холме, а к нему вели аккуратные вымощенные плоским камнем две тополиные аллеи. Ни хозяина дома, ни управляющего в поместье, не оказалось, но сама миссавелина Стрендж к глубокому разочарованию лорда Дарлина и к радости лорда Рида, оказалась дома и согласилась их принять. «Я слышал, что мисс Авелина потрясающая красавица, поэтому искренне не пойму того, почему ты избегал с ней встреч», — задумчиво проговорил Майкл, а Эдвард мысленно закатил глаза. Он никогда не мечтал иметь в жёнах легкомысленную взбалмошную красотку. О характере южной красавицы многое узнал. Жена в понимании Эдварда должна быть истинной леди, идеальной хозяйкой его дома, доброй и благонравной, любить детей и уважать его родителей. Невеста показалась Эдварду совсем не такой, какой он запомнил ее по миниатюрному портрету хрупкой блондинки, который подарил ему лорд Стрэндж. Хотя, возможно, что за полгода образ невесты достаточно стерся из памяти, а сравнить было не с кем. Миниатюра осталась дома, где-то в шкафчике его рабочего стола. Первую встречу он плохо рассмотрел девушку, так как больше боролся с тем, чтобы позорно не потерять сознание. Но смутно запомнил испуганные голубые глаза на округлом лице, которые рассматривали его достаточно настороженно. В следующий раз он увидел девушку, когда ненадолго пришел в себя. Серьезное лицо, нахмуренные брови, искусанные губы, светлые ресницы. «Неошеломительная красавица, как о ней говорили. Хорошенькая». Милая блондинка, слегка вздернутый курносый нос и небольшая россыпь веснушек на нем простили внешность девушки. Но что удивительно, в памяти остались голубые глаза невесты, темнеющие от тревоги, нежный заботливый голос, иногда подрагивающий от волнения, называющий его миленький, храбрый мой, хороший. Этот голос шептал какие-то заклинания, заговоры, постоянно звал его. Эдвард помнил то ласковые и невесомые, то сильные властные прикосновения к вискам, к волосам, а еще в районе живота, где было ранение. А еще он помнил бранные слова, смачные такие, мужские, которые леди знать не должны. Но похоже, что его невеста произносила их, когда ругала его за беспечность, а тех, кто совершил на него покушение за подлость и жестокость. Точнулся! В комнату заглянул Майкл и своим появлением прервал воспоминания. Лорд Рид с таким топотом и шумом зашел в комнату, что горничная проснулась и шустро поднялась с кресла. Эдвард взглянул на нее лишь краем глаза. «Не иначе, как стадо буйволов решило меня навестить», — усмехнулся Эдвард. «Позови хозяйку», — приказал Майкл горничный и буквально упал в кресло, в котором до этого спала девушка вместе с собой подвинув его ближе к кровати. «Как сегодня чувствуешь себя?» Майкл впился изучающим взглядом в лицо друга. «Сегодня?» — удивился раненый лорд. «Сколько я нахожусь в таком состоянии?» «Четвертый день», — удивил его ответом друг. «Вчера мисс Стрэндж встречалась с опытной целительницей, и та подсказала, почему твоя рана не заживает, а ты постоянно без сознания. Оказалось, что пуля была не только отравленная, но еще и заговоренная». Именно на тебя и твою смерть, и нужно было произнести определенный заговор при ее извлечении и составлении Мази, которая только после подобных манипуляций сможет тебе помочь. Произнесли Эдвард был впечатлен: А как же твоя невеста золота и хорошо разбирается в целительстве. А еще очень хотела тебе помочь. Тебе повезло с ней, друг. Каждый день мисс Авелина столько силы внимания отдавала тебе, что к вечеру валилась с ног от усталости. Ее выносили лакеи на руках, настолько она была каждый раз без сил. Эдвард тут же вспомнил приятное тепло, которое словно по тонким нитям вливалось в его тело, распространялось, согревая, словно убаюкивая, после чего ему становилось легко и спокойно. Теперь он понял, что это было, целительная сила мисс Эвелины Стрэндж, его будущей супруги. Похоже, он оказался полным идиотом, И как теперь смотреть в глаза этой прекрасной девушки, которая, не жалея себя, четыре дня выхаживала его? Только почему мисс Стрэндж ругается, как какой-то конюх или сапожник? Понятны эмоции переживания, но леди должна держать себя в руках в любой ситуации. Даже если мужчина, за которого она собралась замуж при смерти, возмутился внутренний голос... «Тина, просыпайся!» — голос Эва звучал приглушенно, словно издалека. «Соня, просыпайся! Наши лорды ждут тебя!» «Лорд Эдвард пришел в себя. И чего ты сегодня так долго разоспалась?» «Какие лорды меня ждут?» — Тина сонно посмотрела на подругу. «Джентльмены из соседнего поместья!» — хмыкнула подруга. «Прости, но спектакль придется продлить. Лорд Эдвард, наконец, пришел в себя, и ему значительно лучше» но он хочет остаться здесь и об этом собирается с тобой поговорить. «Разве присутствие двух мужчин в доме незамужней девушки не нарушение этикета?» — проворчала Тина. «Я хоть и небольшой знаток всех ваших правил, но об этом имею представление. Жизни лорда Эдварда больше ничего не угрожает, я выполнила все наставления миссис Эванс, поэтому оба джентльмена могут обрадовать нас своим отъездом». «Нарушение, конечно, но это шанс, Тина». Шанс проучить этого гордеца! запальчиво воскликнула Эва. Ведь он считает, что сделал великое одолжение, согласившись на помолвку со мной. Боги! Тина окончательно проснулась. Кто-то уже его проучил, ты так не считаешь? Его чуть на тот свет не отправили. Это другое! Ева вздернула подбородок, характерным для нее упрямым движением. Ты говорила о нескольких часах, о не днях, моя леди, устало пробормотала Тина. Мне сложно столько дней изображать из себя тебя. Лорд Рид постоянно крутится рядом. Я вечно слежу за собой и своим языком, вместо того, чтобы думать только о пациенте и его лечении. Я не леди, и ты это знаешь лучше всех. И свою часть договора, по-моему, выполнила. И даже перевыполнила. Я спасла жизнь твоего будущего мужа. Ну, пожалуйста, Тина!» В глазах Эва заблестели слезы. Голос задрожал. Я хочу понаблюдать за ним со стороны, а все эти дни сэр Эдвард находился без сознания. От нашего обмена пока не было пользы, одни сложности. Тина вздохнула. «Что ты хочешь увидеть?» «С тобой он будет вести себя, как положено вежливому человеку и лорду, а без тебя, скорее всего, как привык. Вот и посмотрю на него со стороны. Мне жить с ним всю жизнь, Тина!» Тине очень захотелось ответить, вот и узнаешь его за всю жизнь. Но она промолчала, испугалась. Вдруг молочная сестра передумает насчет Академии. Ладно, нехотя согласилась девушка и вдруг с испугом поняла, что на самом деле рада, что пока останется Эвой. Вновь увидит лорда Дарлина и даже сможет поговорить с ним на равных. Эва чуть не задушила подругу в объятиях, а Тина подумала — «Мне это все очень не нравится. Почему я рада, что обман продолжится?» «Я распорядилась накормить джентльменов завтраком. Они ждут тебя в малой гостиной», — проинформировала Ева. «А почему ты сегодня так рано встала?» Тина подозрительно уставилась на подругу. «Хотела побыть рядом с женихом, пока тот спал», — невозмутимо отозвалась Сева. «Когда он проснулся, то сказала ему, что ты меня отправила за ним ухаживать. Помогла ему немного». «Эва, ты находилась в спальне неженатого мужчины?» — приподняла бровь Тина, искренне пораженная. «Ты сошла с ума? Что скажет твой отец, если узнает?» «Ну, во-первых, я находилась в спальне неженатого раненого мужчины», — поправила Тину подруга. «И во-вторых, даже если моей репутации будет нанесен урон, сам жених все исправит в скором времени». «Так ты простила лорда Дарлина и не будешь разрывать помолвку?» Я излагаю тебе вариант последствий худшей ситуации. Насчет помолвки пока ничего не могу сказать. Задумчиво пробормотала настоящая мисс Стрэндж. Снова горничные наряжали Тину в изысканное дорогое платье леди, заплетали волосы в элегантную прическу, надевали драгоценности, наносили легкий искусный макияж. Тина чувствовала себя коровой, на которую надели бриллиантовое седло и назвали арабским скакуном. Да, она знала этикет, имела представление о манерах и правильной речи, даже некоторые языки знала. Не идеально, но сносно. Она изучала все эти премудрости вместе с Эвой из-за прихоти подруги, которой было скучно учиться в одиночестве. Но никто и никогда не заставлял Тину применять знания на практике. Поэтому девушке было банально страшно. Одно дело лечить бессознательного джентльмена и лишь иногда перекидываться фразами с его другом, И совсем другое дело общаться с лордом в сознании. еще и с тем, кто считает его невестой. Да он раскусит ее на раз-два. Тина посмотрела на себя в зеркало и снова сначала не узнала, как и вчера, и позавчера тоже, и в самый первый раз. «Это внешне идеальная леди, она? Тинария Налд? В голове не укладывалось. Ведь раньше она считала, что только истинные леди могут так выглядеть. Выходит дело в соответствующей одежде, прическе и правильных драгоценностях. Благодаря им дочь прачки стала выглядеть как леди. «Будь сдержана, чуть высокомерна, чуть риска. Может быть язвительной», — наставляла подругу Эва. «Это нормально, учитывая его отвратительное поведение». «Может быть, пусть девочки размалюют меня, как ту женщину, помнишь? Мы в городе с тобой ее видели», — задумчивости уставила Стина на отражение Эвы в зеркале. Мисс Тренч с удивлением посмотрела на подругу, так будто впервые ее увидела. «С ума сошла? Конечно, нет! Я не прошу строить из себя девицу легкого поведения», — усмехнулась подруга. Горничные тоже захихикали. «Это было бы действенно, Эва. Лорда Дарлина подобное точно шокирует». Эва прыснула. «Не сомневаюсь, но это нужно было сделать в первый день, а сейчас будет выглядеть наигранно и нелепо, да и странно, и вдруг он решит сбежать. А у меня цель другая — не напугать, а задеть, не шокировать, а понаблюдать». «Может быть, именно сегодня ты решила произвести на него впечатление?» — пожала плечами Тенария. Но в душе была рада, что Эва отказалась, ведь ей не хотелось показывать себя перед лордами в дурном свете особенно перед лордом Эдвардом Дарлином. Эва снова хихикнула. «Разрешаю тебе немного развлечься. Я слышала, что он тот еще сноб. Заставь его помучиться от мысли, что ты его невеста». Тина вздохнула. «Развлечься? Помучиться? Да если бы она знала только. Наверное, сегодня со страху она едва пару слов сможет связать».